13. -е. Раскручиваемые воздушными вихрями потоки дождя впивались в каменистый грунт с такой силой, словно решили смыть, стереть, унести прочь, мнящуюся ранее незыблемой, всю земную твердь. Пронзаемая водяными стрелами, почва кипела. Предгорное плато, что группа второй день пересекала, Больше не казалось мне покрытым расползающейся под ногами вязкой глинистой массой. Последние несколько часов мы шли через нескончаемое болото. Иного выхода из ситуации, когда отряд на марше накрыт погодным капризом химуст, не было. Только идти вперед. Грозовой фронт стал формироваться, когда мы только-только поднялись на плато, тянущаяся вдоль железных гор. До нашей цели форпуста «Лошадиная голова» оставалось еще два дня пути, часть из которых предстояло пройти по этой каменной возвышенности. Грозы с ураганами на планете не редкость, и явление всесезонные. Чернильная стена возникла на горизонте, чтобы уже через десяток минут затянуть все небо над нами сумрачной мутью. «Разворачиваться назад нельзя. Мы не успеем спуститься обратно. Нас просто смоет потоками грязи». Это было понятно всей нашей «семерке» без объяснений. Поэтому в голову колонны встала Баунти, вооруженная своим адским чутьем. А все остальные, обвязавшись одной веревкой, двигались за ней цепью. «Сейчас я шел в хвосте колонны». Сразу позади Шенти и перед замыкающим сагибом. Гореллообразный здоровяк, взявший себе имя то ли в честь обращения покоренного индийского населения к уважаемому белому европейцу, то ли по прямому обозначению божественности, принятому в той же Индии, был назначен последним преднамеренно. Из снаряжения, носимого на себе, мы оставили только оружие предметы экстренного использования в разгрузке и небольшие вещмешки. Все остальное при первых признаках непогоды уложили на гравиоплатформу средней грузоподъемности. Гравик ожидаемо сдох под напором стихии с добренным обилием шмоток около трех часов назад. С тех пор он волочится за нами, не проронившим ни звука с огибом. Казалось, что здоровяк не только с легкостью тащит полутонный груз, но и напирает на всю нашу колонну. Трехзубая молния вонзилась в землю в метрах двадцати левее, залив все белоснежным светом и запустив уже привычную радугу в стремительно приспосабливающихся к обстановке глазах. Группа замерла, ожидая адаптации к изменившимся условиям. Любой неосторожный шаг, сделанный ослепленным вспышкой, мог закончиться в лучшем случае падением, что затормозит всю группу. Лучше потерять кроху времени, чем плодить частности. Вознеся очередную хвалу создателю Виерита, я моргнул, чтобы уже через секунду снова начать различать местность. Колышущееся месиво под ногами, широченная спина Шенти – Слева и справа серая бездна. «Смотри и радуйся!» Очередная молния бьет в полусотни шагов. «Замереть!» «Славься, веерит!» «Моргнуть!» Двинулись дальше. Без живущего в наших телах медиатора мы не только не смогли бы ориентироваться в сером водовороте, но и давно упали бы от усталости. Группа находилась в движении, без привалов, вторые сутки». За эту нечеловеческую выносливость мы все заплатим позже. Ничто не возникает ниоткуда. Сейчас медиатор выжимает из нас все соки. Тело фактически пожирает само себя, а сухпайки, что мы жуем на ходу, не в состоянии компенсировать все затраты энергии. Когда мы доберемся до места назначения, на восстановление формы уйдет дней пять. В который раз я подумал, что холд который не успел выковать себе новый меч до выхода группы, везунчик. Спокойно доделает оружие, а потом проведет время в неге, дожидаясь нашего возвращения. Представив своего наставника по клинковому и рукопашному бою, возлежащим на ложе, поглощающим деликатесные яства, под взмахами опахал двух полуодетых рабынь, я развеселился. Настоящий эсюр. Тот, к гадалке не ходи, не вылезает с плаца, где будет с восхода до заката отрабатывать серии смертельных ударов. Снова молния, на этот раз раскидистая, словно дерево. Такие вот путешествия, в которых тело, по вновь обретенному рефлексу, совершает действие, словно само по себе, будто бы специально созданы для размышлений. Вот и я шел и думал, вспоминал, переоценивая все произошедшее со мной в эти дни и месяцы. Я и Баунти, теперь мы вместе. Она моя женщина, я ее мужчина. Это стало само собой разумеющимся, без всяких объявлений и слухов. Стоит отдать должное Шэнти, что, став первым свидетелем проявленной ко мне привязанности Баунти и выставленный в тот памятный вечер за дверь Бани, не обмолвился об этом никому, а героически смерив свою словоохотливость, потопал спать. Я же задумался о том, что впервые в моей короткой жизни, если верить словам ведьмы, у меня появился настоящий друг Как я понимаю, это явление. Через пару дней наши с Баунти отношения стали очевидными для всех. Разумеется, мы не ходили по городу между тренировок, обнявшись или держась за руки. Я не дарил ей цветов и украшений. Это не про такую девушку. Мы обедали, сидя рядом друг с другом, и разговаривали. Но чем-либо занимались любовью, либо лежали на крыше ее дома. И, смотря в беспокойное небо Химуст, Говорили друг с другом о мире, из которого пришла Баунти, она категорически отказалась рассказывать, аргументируя это тем, что такая информация сейчас может мне только навредить. У меня нет причин не верить ей, и эту тему мы больше не поднимали. Зато о нравах химуст, городе, жизни и обычаях колонистов я узнал больше, чем за все это время от Шейнтия. Для моего лысого друга большинство порядков были привычны, и он не затруднял себя тем, чтобы растолковывать их иноземцу без встречных вопросов. Баунти же сама была пришельцем, а потому четко понимала, что может быть важным и нужным для такого же пришлого, как она. Со своей стороны, я рассказал почти все, частично, чтобы успеть рассказать. С каждым днём из моей памяти выпадали огромные пласты воспоминаний, что раньше я считал своими. Когда-то знакомые образы обзаводились пластиковыми лицами манекенов, потом превращались в карандашные наброски, а вскоре в сплошную серую муть, в которой мелькали смутные тени. Словно проходной фильм, где происходящее на экране вовсе не трогает тебя, А то и смотрелось в полглаза, чтобы забыть сам факт просмотра уже через неделю. И был день, в который все менялось. День, когда серая Марева растворялась, и я вспоминал себя допивающим в какой-то полуподвальной наливайке излишне приторное пиво. Выходил на улицу и пьянел от обрушившихся на меня ярких красок, запахов золотой осени. Звука мягкого шелеста шин и шороха листьев на осенних улицах. Тогда я дошел до красивого моста эстакады и какое-то время стоял на нем, вглядываясь в несущиеся снизу машины и огромное, налитое вишневым светом, садящееся солнце. День, когда я впервые почувствовал себя живым». Могу предположить, основываясь на вновь открывшихся данных, что так оно и было. День, когда я, сверхъестественная сущность к оказался в мертвой оболочке Егора Кузнецова. Больше всего меня поразила и обрадовала реакция Баунти. Девушка не стала ни выказывать сопереживания, ни понукать возвращению рефлексии на тему «А кем же ты был раньше?». Она просто обняла меня, проговорив. Большинство людей, попадая на химуст, теряют воспоминания о своей прошлой жизни, вновь обретая их спустя время, за которое зачастую успевают стать совсем другими. Право выбора. Принять свое прошлое, настоящее, или соединить их воедино, дается немногим. Мы все тут это ценим. Тонкие ее пальчики пробежали по моей щеке и, коснувшись мочки, скользнули к затылку. Химуст, истинная планета без прошлого. Не имеет значения, кем ты был до неё. Важно, кто ты здесь и сейчас. Вот и получается, что мне, человеку по имени Шелтер, прожившему в том мире четыре с чем-то года, и в этом четыре месяца всего около пяти годиков. Хих, и неплохих же успехов добился за это время. Стабильная работа с полным соцпакетом. Девушка-мечта, личное чудовище, вроде как женского пола. Друг-воин и напичканная синтетическим медиатором тело 30-летнего мужчины. Не жизнь, а сказка. Кстати, о чудовище. В этот раз она была... Хм... Гораздо милее. Как-то я поспешил ее прогнать. На самом деле, у меня был к ней один вопрос. Как раз о воспоминаниях. Может, она знает, почему у меня нет своих до дня в той наливайке. Есть только смутный мор событий через которые прожил Кузнецов. Но нет даже теней того, что принадлежало бы мне. Словно меня и вовсе не было до того дня. Почему? Не мог же я взяться ниоткуда. Ничто другое меня не интересовало. Она сказала «Я в чистом виде к духовная сущность». Мне было неинтересно, где и как я находился до этого. Жил и жил, видно, не сложилось». Или почему она назвала мой мир миром машин? Мало ли как, что, где прозывают. В той стране, что я чувствовал своей, кабачки звались кабачками, а вот за границей это были цукини. Бывает и не такое. Я дважды отверг предложение ведьмы и больше не рассчитывал ее увидеть. А потому это был единственным, о чем я не рассказал Баунти. Я твердо решил обосноваться в городе, стать отменным охотником, на счету которого ноль воскрешений. Жить вместе с этой удивительной девушкой и получать от жизни удовольствие. Любая гроза, рано или поздно, устает изливать на землю свою ненависть. Устало и это. Небо стремительно осветляло, дождь стихал а ветер успокаивался, неотвратимо накатывал рассвет нового дня, а значит, дальнейшая дорога к форпусту обещает стать намного комфортнее. При разговорах о предстоящих нам ближайших месяцах даже Шенти непроизвольно срывался на зевок. Служба на удаленке всегда проходила небе и лежачего, где самое тяжелое испытание – дорога туда и обратная. На расцветающее яркими красками утреннее небо я смотрел с воодушевлением. Дни перед выходом я провел, разрываясь между тренировками днем и ночами с баунти. Теперь этот выматывающий всежилы путь. О крепком, продолжительном сне уже откровенно мечталось. Хех, всего день пути, и наконец-то можно будет отдохнуть. Форпост, лошадиная голова, всякий пришелец из моего мира, назвал бы крепостью, когда отряд спустился с уже высушенного шальными ветрами каменистого плато Шенти пристроился рядышком и, включив профессионального гида, принялся расхваливать самую надежную постройку колонистов вне городских стен. Тут строили на века в пяти полных днях пути от города. Основное предназначение – будущая экспансия на юго-восток тем простирались территории густонаселённые тергами, и охотничьи отряды из лошадиной головы никогда не знали неудачной охоте. Смертность опять же ниже, чем в рейдах на север и юго-запад. Сам Шенти не видел, но ему рассказывали, что пару раз разгневанные пропажи своего скота погонщики подходили к форпосту где утыкались высокие стены двухметровой толщины и шесть башен-стрельниц, с которых супостатом отвешивали гостинцев. «Почему такое странное название «лошадиная голова»? Да это же очевидно!» Шиэнти Пуча Глаза, и неустанно поражаясь моему невежеству, рассказывал, что лошадь – это вторая важнейшая жертва, что человек может принести во имя своей веры как дар, пророчащий благополучие. Коней тут нет, вот и выстроили форпост, что нарекли даром своим покровителем Тут пришла моя очередь, в который раз проникнуться этому непрошибаемому сочетанию культов дремучей древности и высокотехнологического развития. Спрашивать у Шенти, почему лошадь – вторая жертва, и что за первое, «Нет нужды». ты я знал правильный ответ. Этот человек, высший дар своему покровителю, это представитель твоего вида». Все восемь часов, что заняла дорога до невысокого холма, за которым лежал форпост, Шенти не замолкал. Я успел послушать о достоинствах бань, не уступающих городским, и о пище, что готовит тетушка клота А какую наливку гонит старый охотник из зерк, с ней может посоперничать только пиво пышно грудой Тампы. И если бы не его Марта, то Шенти не удержался бы и... В общем, когда мы дошли до этого холма, я успел познакомиться со всеми особенностями и достопримечательностями лошадиной головы. Да так, что мнилась. Вот сейчас... Поднимемся на возвышенность, и я сразу же узнаю, в открывшемся с нее виде, все тщательнейшим образом описанное. Не узнал. Шансов просто не было. Опознать в грудах переломанного кирпича и щебня гордую твердыню не представлялось возможным. Сбившийся на полуслове Шэнси молниеносно утянул меня назад, знаком приказав лечь. Весь остальной отряд, не произнося ни слова, уже растворился в невысокой траве. Слева раздался тихий шелест, и в небо устремилась крохотная тень. Это рад запустил наблюдателя, миниатюрного дрона, что сейчас начал накручивать все более расширяющиеся круги над нашими головами. Через пять минут вереск собрал всю группу на вершине холма. «Движения или явно подозрительных объектов не наблюдаю. По степени угасших пожаров после ливня предполагаю, что все случилось два 3 дня назад». Отчитался Рат. Вереск перевел взгляд на Баунти. Та кивнула. «Подтверждаю. Около трех дней. Противника не видно. Не могу себе представить погонщика, способного сотворить такое. Или...» Девушка несвойственно для себя замялась, а затем тихо договорила. Или их было несколько десятков. «Сколько было, столько было!» Тут же отрезал вереск. «Что ж, если три дня назад, то первые наручи уже вернулись в зал перерождения примерно тогда, когда мы подходили к плато. Такая массовая гибель совет поставит на уши. День-два на сборы, и примерно сегодня...» Из города сюда выдвинулся весь корпус охотников. Почти все, что были в городе. Через пять дней они будут тут. Ситуация осложняется тем, что плато после дождя зарастет травой. Его заполонят низокии. А значит и подтянутся терги с погонщиками. Это не замедлит корпус, но ощутимо затормозит нас. Если мы пойдем назад немедленно, выдохнемся полностью на середине маршрута. Нужен день отдыха. Проведем его прямо тут. на тебя. Я против. Резко бросила Баунси, выходя в центр круга собравшихся. Рад, дай кадр из квадрата 2 Боец поднял перед собой левую руку. С его наруча заструилось небольшое окошко голограммы, на котором развернулся один из снимков, сделанных дроном-наблюдателем. Тут крупнее. Смотрите сюда. Вот этот блок не является частью поселения. Закованный в броню палец обозначил на снимке область, и она укрупнилась, давая всем нам возможность рассмотреть темно-вишневый скошенный параллепипед, хорошо заметный посреди каких-то металлических обламков. Присмотритесь, под ним остатки грави-платформ. Его не так давно доставили внутрь стен, и, очевидно, не зная, где разместить, оставили под открытым небом. Направление разрушения стен говорит о нападении с юга, с территории погонщиков. Все остальное было учинено уже после того, как тварь или твари ворвались внутрь. Остатки укреплений и единственных северо-западных ворот обращены именно в нашу сторону. Я считаю, поселение было уничтожено после того и из-за того, что в него доставлен этот монолит. Мы не можем находиться в безопасности, пока он рядом. Необходимо возвращаться. А тебе нужно прямо сейчас отправить экстренный сигнал. Даже сквозь плотный коричневый загар стало заметно, как побледнел вереск. Широкие плечи его дрогнули, но голос остался сух и тверд. «Принято. С собой брать только еду и боеприпасы. Все остальное бросаем. Три минуты!» Потом строимся, выдвигаемся в обратный путь. Половина лиц бойцов была скрыта под шлемами, но те, что я видел, были одинаково понурыми. Очевидно, как и мое собственное. Даже имея в запасе воскрешение, умирать никто не хотел. Это дорого, ведь с твоего счета спишут заработанный тобой биовеерит. А главное, как это многократно подчеркивали все, «Очень болезненно. Мужчинам не изведать того, что чувствует женщина, производя на свет ребенка. Однако почти все сравнивали муки воскрешения с родовыми схватками и одновременно с тем, как все тело будто обжигают каленым железом». «Все мы понимали, что твари, разрушившие форпост за то, что люди принесли туда их тварный камень, не забрали его». «По одной единственной причине. Они по-прежнему где-то тут. А значит, шансов выжить ничтожно мало. Для меня же все может закончиться и вовсе конечной. Умирать нельзя», — сказала мне ведьма. «И я чувствовал всем нутром, что это правда». Загнанно озираясь, я пристроился в свое походное построение между Шентией и Сагибом. Проходящий мимо вереск, достал из командирского рюкзака 20-сантиметровый цилиндр. На ходу разбил защитное стекло кулаком и, переключив реле, уронил исполнивший свою роль предмет под ноги. Из-за особенностей атмосферы дальняя связь на химост почти отсутствует. Устойчивый радиосигнал возможен максимум в пределах до полукилометра. Для внутриотрядной связи сойдет, да оповещение дать при подходе к базе. А дальше хоть переходи на домовые костры. В крупных лагерях есть стационарные передатчики, что способны передавать и принимать сигнал ультракороткими импульсами, местным аналогом азбуки Морзе находившийся на лошадиной голове прибор связи, наверняка уничтожен. И потому Вереск использовал аварийку, заточенную под один единственный импульс, значащий группы в смертельной опасности и координаты. Его получат в городе и, вероятно, отправят курьера в догонку основному отряду, идущему к уничтоженному форпосту. А если командующий корпусом, а это наверняка будет сам Реймс, посчитает необходимым, то он постарается ускорить движение нам навстречу. Однако то, что я успел узнать об этом человеке, говорит об обратном. Наверняка корпус замедлится, а каждый метр предстоящего пути будет рассмотрен под микроскопом. Иное после таких потерь будет представлять опасность для передвижения охотников. А это значит, мы сами по себе и в лучшем случае доберемся до основных сил идущих нам навстречу через три-четы дня. тщательно проживав несколько кусочков вяленого мяса, что передал мне шенте, запил их водой. Отряд окончательно выстроился в походно боевой порядок и начал спускаться с холма практически возвращаясь по своим следам впереди движения Раздался по внутренней отрядной связи спокойный голос Баунти, сообщивший то, что все боялись услышать. Фиксирую 3, поправка 5, поправка минимум 6 целей двигающихся на сближение. Габариты погонщик средних размеров. До контакта полторы минуты. Обратно на холм. Рад, загиб, заграждение. Тут же принял решение вереск, гигантскими прыжками устремляясь к только что покинутой нами вершине. Добежав до более-менее ровной кочки, я опустился на землю, постаравшись умерить гулко бахающее сердце. В двух шагах обустроился Шенти, уже успевший достать заряды подствольника и сейчас укладывавший их в рядок. Перебросив из-за плеча такой же, как у него, длинноствольный кинетический карабин, я повторил манипуляции своего наставника. Мощную и надёжную плазму новичку, ясное дело, не доверит никто. Однако и это порождение местных мастеров отличалось высокой убойностью и кучностью стрельбы. Недаром сам Шэнси осознанно отдавал предпочтение именно ему, хотя мастерски владел любым стрелковым оружием. Сейчас в моих руках находилось то, что оружейники просто и незамысловато нарекли «Хопешкэте» в честь своего древнего ритуального боевого клинка серповидной формы». Бойцы же дали оружию другое название, на мой взгляд, идеально отражающее его особенности. Плётка. При стрельбе... Карабин издавал весьма характерный звук. Сухой и хлясткий, как щелчок плети. Общая длина более метра, из которых на ствол приходится сантиметров семьдесят. Под ним раструб метателя гранат-дротиков. Нервничая, я отщелкнул коробчатый магазин, взглянув на тусклые тушки, выглядывающих из него снарядов. 24 стальных стержня в обойме. В штатной расходке восемь обоим. Веселый одноногий колодовщик на мою просьбу выдать мне дополнительные две на всякий случай монотонно кивал на карточку выписанного мне снаряжения, повторяя «Не положено! Да и тяжело тебе будет!» Однако я уже успел заприметить одну из отличительных черт местного общества и научился использовать ее себе во благо. Выслушав мои доводы о том, что число восемь неугодно моему Богу, кладовщик мгновенно выдал мне дополнительные обоймы. Люди здесь крайне внимательны к верованиям и обычаям других и не множат частности, дабы не попортить карму. В дороге, под накрывшим нас ливнем, я часто вспоминал слова кладовщика, ругая себя за жадность. Рассматривая даже гнев небес, как возмездие за свой обман. Сейчас же я вознес хвалу своей скоредности, помянуя о том, что запас карман не тянет. Шесть погонщиков средних размеров означает чуть меньше твари, что группа положила на последней охоте, и много больше тех юных особей, что забрали с собой троих наших товарищей. Проблема даже не в том, хватит ли боеприпасов, а сможешь ли ты попасть в жизненно важный центр погонщика. Эти твари располагают свои внутренние органы, беспонятные нам системы. Поэтому основная тактика сводится к тому, чтобы замедлить гадину попаданиями, а после расстрелять. Или пробить если касается холта или баунти. Сейчас из бойцов-ближников она у нас одна – И это воистину последняя линия обороны. Тем временем Сагип закончили установку своих переносных метателей. В ярких солнечных лучах заискрился рой начавших опускаться к подножию холма малюток. Десяти сантиметровых мин, густо засеявших подходы к нам. Через десяток секунд работа установок закончилась. И ребята, не тратя время на демонтаж упоров, забросив метателя за спины, устремились к нам. Первый погонщик, вырвавшийся на обозримое пространство, появился через 35 секунд после объявленной баунти-тревоги. Об этом меня педантично проинформировал наруч, обхватывающий мою левую руку. На следующий день после его инициации, в памятный вечер в бане, У меня прошли первые занятия по освоению вновь обретенной технологии. Результаты меня и разочаровали, и обрадовали одновременно. С одной стороны, при словах «боевой помощник» воображение рисует бархатистый девичий голосок, звучащий в голове с металлическим отзвуком, или сочный баритон брутального мачо в цифровой обертке». Он тебе и советует, и болтает о всяком наивном. Все оказалось не так. Наруч был молчалив. Его общение со мной происходило проецированием информации на зрительный нерв. Теперь при активации Наруча, по мысли-команде, мир тут же превращался в информационный поток. По большому счету... К наручу я даже не успевал обратиться. Хитрая машина включалась молниеносно, отзываясь на одно лишь намерение. Объем информации был колоссален. От прогноза влажности воздуха до векторов летящего в тебя клинка или кинетического снаряда. Одна из тренировок была максимально приближена к боевым условиям. В ней нужно было учиться уклоняться от стреляющего в тебя бойца. Понятно, что огонь велся не боевыми, а разогнанными до трети от нормали резиновыми болванками. А переломы в считанные минуты исцелял медиатор. Но боль попадания-то никто не отменял. Впрочем, веерит помогал и тут, заметно повышая болевой порог. Зато уже на шестое занятие я, научившись подстраивать выдаваемые на потоки информации, Прошёл полосу препятствий, чуть ли не насвистывая, популярный среди торговцев мотивчик о «Продавщице по имени Теймри». Вторым способом активации наруча была угроза жизни владельца, что и произошло, когда в поле моего зрения появился погонщик. За первым показались еще трое и рванули прямо к нам. Боевой помощник, находящийся в наруче, отобразил траекторию ведения огня, скорость доводки ствола и, с учетом размещенного минного заграждения, оптимальную зону поражения, в которой опасный объект окажется через 11 секунд. Мимо меня слева и справа пробежали Рад и Сагиб, чтобы устроиться выше по склону и установить на опорную плиту наш отрядный бомбомет. Пять секунд. Готовность четыре. Раздалась команда вереска, согласованная с рекомендациями наших наручей. Разбор целей слева направо. Стрельба по активации мин. Три. Выдох. Палец прикипел к спусковому курку. Оружие в моих руках. Продолжение плоти. Мыслей. Намерений. Неотъемлемая часть меня... Послушная моей воле и воля моя. Твердое решение убить тварей, пришедших за нами. Огонь! Раздается команда вереска, побуждающая алерт готовности наруча, а клубки щупалец погонщиков утыкаются в минное заграждение. Земля под ними распускается сотнями стальных осколков, и твари словно напарываются на невидимую стену, когда зазубренные фрагменты раскрывшихся мин потрошат их овальные тела. В следующую долю мгновения погонщиков накрывает шквал металла, выпущенного из кинетики, разбавленный жирными кляксами плазмы, который вооружен чар. Фотонная пушка вереска молчит, принося мне радостное понимание, что эти четыре твари уже не котируются. Секунду спустя с ним соглашается и наруч, маркируя первые цели как не представляющие угрозу, одновременно сообщая, что я успел сделать 12 выстрелов. «Вторая линия!» – напоминает командир. «Двух оставшихся погонщиков не видно в клубах пыли, поднятой минами и бьющимися в агонии телами. Справа 110». Подсказывает Баунти, делая выстрел в непроглядное облако внизу. В обозначенной области тут же мелькает быстрая тень. Верткое тело вырывается к нам, закутанное в саван пыли и дыма от сгоревшей плоти чудовищ. Еще в трех метрах правее пробивает завесу второй монстр. «За одну секунду я успеваю уложить все оставшиеся 12 снарядов в пунктирную линию, нарисованную наручем на теле твари, и отщелкнуть обойму». Очевидно, ни во что жизненно важное не попал, зато привлёк к себе внимание, потому что помощник окрасил мир бело-алым, показывая траектории у ворота». А в следующий миг устремившегося прямо на меня монстра разнесло на куски меткой бомбой, выпущенной Иратом. Последний погонщик, уворачиваясь от выстрелов Шенти и Чара, начал заворачивать еще правее, грозя через мгновение скрыться за изгибом холма. Наконец-то сменив обойму, я только-только взял его в прицел, как Вереск приказал прекратить стрельбу. Под моим недоумевающим взглядом тварь скрылась на другом склоне, а через секунду за ним устремилась гибкая черная тень. Когда мы подбежали к другому склону, все уже было кончено. Двадцатью метрами ниже, вспахивая дёрн, волчком вертелся умирающий монстр. Баунти шла к нам, стряхивая со своих клинков бабочек вязкую бурую слизь. «Перезарядка. Потом построение в походный порядок и двигаемся!» Начал было вереск и не успел закончить. Прошедшая мимо него баунти резко замерла, вскинув руку. А затем в оглушающей тишине раздался ее, как всегда, спокойный голос. «Движение в том же направлении. Фиксирую минимум 8 целей. Время до контакта – 2 минуты». В этот момент я понял что взятые сверхлимита две обоймы снарядов для моего карабина точно не будут лишними. Их, скорее всего, будет недостаточно. Через час с мелочью, когда закончились мины с бомбами, и мы израсходовали половину остальных боеприпасов, Вереск принял решение спускаться с холма в сторону разрушенного форпоста. Удерживать стратегическую возвышенность не имело смысла. Твари пёрли на нее в лоб, охотно подставляясь под выстрелы, разменивая свои тушки на наши снаряды. Все они пришли с одного направления, словно все это время шли по нашим следам». А когда мы достигли пункта назначения, получили приказ уничтожить нас. Ничем иным объяснить поведение обычных хитрых и предпочитающих нападение из засад монстров было нельзя. Предположив, что твари защищают монолит, торчащий в руинах форпоста, Вереск решил приблизиться к нему и уничтожить... Это стало фатальной ошибкой, запустившей происходящее в кровавую карусель. Первая неладная, как обычно, почуяла Баунти. Когда под моими ногами затрещал щебень, недавно бывшей мощной городской стеной, шедшая впереди на расстоянии 30 шагов девушка, вдруг резко развернулась, закричав «Назад!» и помчалась нам навстречу. Отряд, сделав поворот на 180 бросился обратно, чтобы увидеть атакующий ряд погонщиков в двухстах метрах от нас. Как враг сумел подобраться настолько близко, я не задумывался, автоматически вызывая наруч, почему-то не запустившийся самостоятельно, получив в ответ ошеломляющее «ничего», я несколько раз позвал снова чередуя мысли команды с произнесением вслух «Наруч! Наруч! Помощник!» и услышал потрясенный хор голосов своих товарищей, повторяющих то же самое. Перед лицом накатывающей смерти мы остались без тактической поддержки, превратившись в неорганизованную, растерявшуюся толпу. Для членов отряда с юношества сжившихся со своими наручами Потеря боевого ассистента, наверное, была сродни потере руки, на которой он был закреплен. А может и чем-то более важным, чего мне, носившему своего помощника неделю, было не понять. Однако на моих глазах отряд бывалых воинов словно потерял опору под ногами, стал испуганными мальчишками, в глазах которых застыл ужас – Отражающий, обрушивающийся, привычный им мир. Я же, приняв обстоятельства, как вновь поступившие в водные, упал на гору щебня, поймал в прицел ближайшее чудовище, выдохнул, открывая по монстру огонь. Боковым зрением, заметив черную тень, летящую над землей, я усмехнулся. Моя баунти тоже не стала предаваться унынию, а проскочив потерявшихся товарищей, устремилась к врагу. Перфорированный мной погонщик закувыркался мельтешением отростков. «Есть попадание во что-то важное!» – отметил я, переводя огонь на новую цель. Злые и сухие выстрелы моей плетки пробудили инстинкты бойцов. Один за другим они стряхивали отцепенение и включались в начавшиеся бой. Вот хорошо узнаваемым стилем стрельбы по целям отработал Шэнси. Вот к нему присоединились карабины Рата и Сагибай. Погонщики достигли начала разрушенной стены и выдали атаку, видеть которую мне еще не доводилось. И судя по ругательствам, донесшимся со всех сторон, не мне ни одному... Две твари одновременно загребли своими многочисленными щупальцами битый кирпич, тут же отправив импровизированную шрапнель прямо в нас. Невесомая тень бегущей Баунти немыслимо извернулась, взмывая в воздух и пропуская обломки мимо себя. Безо всякой помощи наруча я, словно в замедленной съемке, Увидел, как девушка, оттолкнувшись ногами от летящего мимо крупного камня, закрутившись вокруг своей оси, проскальзывает мимо двух погонщиков. Клинки бабочки, что состояли из множества треугольников, раскрылись вокруг нее крыльями, перерубили тянущиеся к ней отростки чудовищ, словно сухие ветви, и погрузились в их туши, разбрызгивая в стороны. Тугие струи крови. Охнув, я откатился за небольшой обломок стены, о которой тут же разбились несколько посланных монстрами в нашу сторону камней. Часть каменных снарядов, пролетев слева и справа от меня, выбила облака пыли и щебня, в котором мы залегли. Рикошетами заметались вокруг мелкие камешки. Подтянувшись к укрывшему меня обломку, Я прижался к нему спиной и, меняя обойму, оглядел происходящее с этой стороны. Как оказалось, как раз вовремя, чтобы заметить, как так и не вступивший в бой вереск вскидывает свою громоздкую пушку и целится в нечто в центре форпоста. Тонкий красный луч пронзил клубы взметенной пыли и уперся прямо в тот самый монолит, что покоился на разбитых грави-платформах. Вереск решил потратить мощнейший выстрел из фотонной пушки, чтобы разбить этот странный артефакт. Фотонка – оружие чудовищной силы, и подряд может сделать только два выстрела. Потом эта бандура уходит в режим накопления энергии, что длится до двух часов для каждого заряда. Если погонщики действительно защищают монолит то его уничтожение может как спасти нас, лишив твари мотивации, так и погубить, если потеря камня разозлит их. Впрочем, на месте вереска я поступил бы так же. Тонкое красное жало погасло, без какого-либо вреда для темно-вишневого камня, растворившейся в его недрах. Да из чего же он сделан, если всесокрушающая фотонка оказалась бесполезна? Я знаю всего один материал, по всеобщему мнению, совершенно неразрушимый. Из него сделаны наши замолчавшие наручи, и не увидеть между ними и монолитом связи было невозможно. Впрочем, сейчас не до этого. Провожая взглядом окровавленного чара, не успевшего укрыться от каменных снарядов, И сейчас, отползающего в укрытие, волоча за собой плазменную винтовку, я отмахнулся от несвоевременных мыслей. «Баунти там одна! Против неизвестного числа погонщиков!» Вскидывая карабин, я начал разворачиваться, чтобы выглянуть из-за укрытия. Когда груды щебня, на которых мы лежали, вздыбились, поднимая клубы каменной пыли... В разлетающихся во все стороны камнях, метрах в тридцати от нас, поднималось нечто. Быстро взглянув в сторону, куда умчалась Баунти, я разглядел ее легкую фигурку, пробегающую по телу агонизирующего погонщика и перепрыгивающую с него на следующую цель. без всемогущей. Непроизвольно обронил я отворачиваясь от этого противоестественного зрелища. «Моя девушка – настоящее чудовище!» Что ж, ощущая прилив гордости и восхищения, усмехнулся я. «Надо соответствовать!» А в трех десятках шагов от меня, в клубах оседающей пыли, возвышалось что-то несуразное. Вот оно двинулось в нашу сторону, из тела его посыпались остатки камней – Еще один чудовищный шаг, и пробив плотную завесу пыли, монстр стал более различим. Еще шаг. К нам двигалась человекоподобная фигура в пять средних ростов. Гребнистая треугольная морда. Четыре фиолетовых глаза, расположенных ромбом. Три перевитые мышцами руки с одной стороны и две с другой. На груди связка каких-то металлических обрезков. Сначала мне показалось что гиганта била беспрерывная крупная дрожь. Секунду спустя стало ясно видно, что он весь рябит и дрожит, словно вибрирующий камертон. «Вали его!» – рявкнул Вереск, вскидывая свою пушку. «Я замешкался, пытаясь найти уязвимое место на этой душе». В поисках подсказки взглянул на командира, чтобы увидеть, куда тот будет стрелять. Но на моих глазах он, разочарованно скривившись, опустил фотонку, устремившись куда-то в низкие клубы, накатывающие пыли. «Значит, буду бить по глазам!» Решил я, всматриваясь в рях монстра через прицел. А в следующий миг понял, почему вереск не выстрелил. В тело чудовища, с головы до ног, были то ли врезаны, то ли врощены маленькие... Тёмно-вишнёвые брусочки, бывшие миниатюрными копиями тварного монолита. Приблизившийся уже на десяток шагов гигант из-за этого казался принявшим человекообразную форму танком, увешанным блоками динамической защиты. Командир понял, что выстрел будет безрезультативен, и придумал что-то иное – Подумал я, взяв, наконец, на мушку правый глаз твари и вгоняя в него снаряд из своей плетки. Хлестнул выстрел, и монстр сдвинулся влево, ровно настолько, чтобы я промахнулся. Еще выстрел, и снова промах. А потом я, наконец-то, рассмотрел, что за связка была у него на груди. На чем-то вроде гибкого черного шланга, перетянутого узлами, Шею монстра по тронташам опоясывала гирлянда на ручей охотников. Штук двадцать, не меньше. На нижних парах рук, связками поменьше, браслеты горожан. Понимание ситуации показалось замороженным ломом, вогнанным мне в позвоночник. Никто не знает, что форпост уничтожен. Все наручи и браслеты здесь. А значит, жители убиты без надежды на воскрешение. Этот монолит и утыканная брусками тварь каким-то образом полностью блокируют их. Гнида! Выругался я, снова и снова нажимая спуск, чтобы промахнуться. Рядом раздалась затейливая ругань Шинти, отстрелявшегося с тем же результатом, шалея от того. Насколько играючи гигант уклоняется от стрельбы всей группы, я высадил в него весь магазин. Фигура завибрировала сильнее, легко пропуская мимо все выстрелы, чтобы неуловимым глазу движением оказаться в двух шагах от нас. Скачком я ушел назад, как и Шенти, а вот не успевший восстановиться чар опоздал. Выбросив перед собой одну правую и одну левую руку, Гигант схлопнул их вместе, словно муху, поймав между ладонью и чара. Раздался влажный хруст. Во все стороны плеснула кровь. «Бэс, милосердный!» Снова неожиданно для себя самого воскликнул мысленно я. «Как много в человеке крови!» Грязно выругался Шенти. Взревевшим раненым медведем Сагиб отбросил в сторону бесполезный карабин, выхватил свой тесак и, обезумев от страшной смерти друга, бросился на монстра. Огромный боец смотрелся рядом с восьмиметровым гигантом, атакующим слона-бульдогом. Через секунду я убедился, насколько верное сравнение пришло мне в голову. Пытаясь то ли прикрыть Сагиба огнем, то ли отвлекая монстра на себя, и снова начал стрелять ему в голову. Все существующие без в третий раз за эти несколько минут, казавшиеся часами, взывался я: "Укрепи руку мою". И что-то произошло в мире. Первым был этот звук, словно где-то бесконечно далеко хрустнуло стекло песочных часов. И не сдерживаемой более преградой Многотонный песок обрушился с несоизмеримой высоты вниз. А потом я сдвинул ствол на три миллиметра в сторону и дважды нажал на спуск. В этой точке ничего не было. А через четверть биения сердца там возник монстр, и его правый глаз разлетелся фиолетовыми брызгами. Гигант истошно взревел» а фигура его перестала дрожать. Прыгнувший к массивным ногам Сагиб, обхватив тесак обеими руками, всадил его твари под колено и резко дернул рукоять в сторону, ломая клинок, чтобы оставить лезвие в ране. От двух хлопнувших ладоней увернуться он не успел. Омерзительно чавкнув, хрустнули кости, ударили протяжные струи крови. А через секунду руки гиганта разбросало в стороны мощным взрывом, раздавшимся между соединенных пальцев. Перед броском Сагиб активировал взрыватели в оставшихся дротиках для подствольного метателя. И теперь они сдетонировали. «Я высадил в голову раскинувшего руки монстра весь магазин и, сбросив его, потянулся за следующим». То же самое, грязно ругаясь, сделали и Шиэнти с Ратом. «Где же вереск? Чего он ждет?» Оказалось, раскрытая, незащищенная брусками неуязвимого камня ладонь и стало той возможностью, что командир выжидал, чтобы использовать свой единственный выстрел. Взметенное схваткой полевое облако распахнулось, выплевывая бегущую фигуру. В трех шагах от гиганта вереск мощно оттолкнулся, взмывая в воздух. Отбрушенная взрывом рука с шестью пальцами оказалась прямо перед ним. Словно монстр приветливо выставил ее навстречу летящему человеку с огромной пушкой наперевес. Ствол фотонки, оказавшись напротив кошмарной ладони, изрыгнул из себя красную спицу, что в ее середину, и, вспенив плоть, унеслась внутрь руки. Красная волна прошла внутри левой конечности чудовища, расщепляя ее в крошево. Прокатилась внутри груди, потроша внутренности, чтобы выброситься наружу из правого плечевого сустава месивом мелких ошметков, облаком распустившихся вокруг оторванной лапищи, летящий прочь. Воздух густо наполнил удушливый запах хлора. Запрокинув изрытую попаданиями морду, гигант упал, упершись в землю нижней парой рук. Мы Шенти бросились к нему, собираясь добить. Однако лишившаяся верхних конечностей гадина оказалась полна сюрпризов. Завибрировав, монстр исчез чтобы через миг появиться за спиной поднимающегося после переката вереска. Мы не успели даже вскрикнуть, как третья левая рука молотом ударила перед собой, бросая командира на камни мешком переломанных костей. Не переставая рябить, тварь сиганула в сторону и засеменила прочь, скрывшись в облаке из каменной крошки и пыли. Добежав до вереска, мы замерли. Оказывать помощь тут было уже некому. «Баунти!» «В сумасшествии этой схватки мы совершенно забыли о ней, а ведь там...» Обернувшись, я увидел, что «там» уже все заканчивается. «Баунти, с ног до головы покрытая вязкой кровью погонщиков, догоняет одну из тварей, пытающуюся скрыться от нее». Вот перерубленные щупальца запнулись. Тварь покатилась клубком, чтобы через секунду быть вскрытой, как консервная банка. Казалось, прошли часы. Однако объективное время говорило, что вся схватка длилась не более четырех минут. Едва мы успели перезарядить свои карабины, как Баунти была возле нас. Драка с погонщиками далась ей нелегко. На прочнейшем Катренте бронекостюмы – отчетливые борозды и зарубки принятых вскользь ударов. Правый наплечник и вовсе оторван, открывая серебряные волосы с защитным коконом, оплетающие стройную фигуру под броней. Без слов оглядев поле боя, девушка раздала команды. шел возьми пушку вереска!» «Шенти, ты понесешь винтовку чара». «Да, я знаю, что она разбита. Главное, что накопитель плазмы целул». присекла она, только успевшего приоткрыть рот моего друга. «Мы с Ратом осматриваем погибших. Забираем боеприпасы сухпайки. Я возьму наруча убитых. Мы уходим вглубь территории погонщиков». В ответ на ошарашенное молчание девушка кивнула в сторону плато у Железных гор. На линии горизонта... Отчетливо просматривали вертлявые тушки, спешащих к нам погонщиков. И их было много, больше, чем мы уже успели положить. Баунти продолжила. «За это время оттуда не было ни одной атаки. Я чувствую, что сейчас тварей там меньше всего. Значит, мы идем на юг».